Глава 35. Странно, но подсознательно ожидал погони за собой. Хотя логика упорно настаивала на том, что искать меня уже бесполезно. Между мной и Гарден-Сити сотни километров. И даже если бы кто-то понял, что мой маршрут будет лежать от аэродрома к аэродрому, и полечу я в Канаду, вариантов вырисовывается великое множество. Тут в каждой деревне по аэродрому. Но ночью все равно несколько раз просыпался, слушал тишину за окном, схватившись за оружие. Нет, никто не подкрался, никто не напал. Посидев над картой, проложил себе маршрут на следующий день. Если погода не подведет, можно будет оказаться уже в Северной Дакоте, а это практически граница с Канадой. До туда бензин у меня уже есть. Прямо вдоль границы между Небраской и Айовой пересечь Южную Дакоту — И оказаться в Северной. И там опять искать топливо. Или даже просто бензин. Украинский аэропракт его употребит при необходимости. Погода, кстати, с утра не вдохновила. Солнца, видно, не было. Ветер стал куда чувствительней. Температура упала. Как бы дождь, а то и вовсе снег не пошел. И, кстати, по мере приближения к Канаде это учитывать стоит. Еще ведь ранняя весна, а Канада куда как севернее Канзаса. «Да, вот про это я думал мало. Вот гадство. И что делать дальше? Я ведь на снег на колесах даже не сяду. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. В том, что они еще обязательно поступят, я немало не сомневаюсь. Проблем еще будет. Ладно, а пока надо грузить самолет и приступать к предполетному осмотру. Пора, рассвело уже». Взлетал уже с чувствительным боковым ветром который буквально тащил самолёт к краю полосы. С моим более чем скромным опытом пилотирования это пугало. Но взлетел без приключений, развернулся и полетел туда, куда показывала тонкая линия на экране навигатора. Лететь всё же куда быстрее получается, чем на машине катить. И не только за счёт скорости, а ещё и за счёт маршрута. Летишь прямо, разве что чуть-чуть отклоняясь иногда, чтобы рассмотреть что-то любопытное на Земле. Американцы прямую дорогу определяют выражением «как ворона летит» или «вот так, как сейчас». В эфире пустота, но признаки жизни иногда все же попадаются. Штаты подо мной кукурузные. Снизу ни единого клочка дикой земли не видно. Все обрабатывалось до последнего сантиметра. Тут, по идее, и выживать будет легко тому, у кого руки из нужного места растут. Без хлеба и куска мяса на нем не останешься. Прошел над аэропортом в Шанандоо который оказался больше того, на котором я заправлялся, но столь же пустынным. Грузовик-заправщик стоял прямо на виду. Я даже подумал, что надо было вчера лететь досюда. Хотя с тем же успехом заправщик мог быть пустым. Несколько раз замечал с воздуха заброшенные военные блоки, раз пролетел над большим лагерем Фема, а потом увидел мутное место неподалеку от города Амаха, Небраска. Прямо в поле, на месте каких-то больших земляных работ после чего сообразил, что там, наверное, хранили умерших от эпидемии. Или там их сжигали. Вот туда тьма и навелась. Город Форт-Калхун показался мне и вовсе обитаемым. По крайней мере, шевеление на улицах и в полях вокруг я отметил сразу в нескольких местах. Схватился за бинокль, начал оглядываться. Люди как люди, никаких расписных машин и всего такого прочего. И в поле опять же трактор едет. А это уже признак того, что здесь другие приоритеты. Ну и не стрелял меня никто. Попробовал вызвать тех, кто внизу, по девятому каналу, Сибишки. Но никто не откликнулся. Думаю, что возле рации там просто никто не дежурил. Анклав выглядел совершенно обособленным от внешнего мира. Ну и ладно. Просто запомню это место на всякий случай. Снизу серебристая лента извивалась река Миссури, по которой проходила граница Штатов. Пару раз я отклонялся от основного маршрута для того, чтобы проскочить над маленькими аэродромами. Сугубо на всякий случай. Но ничего интересного на них не заметил. Погода была так себе. Ветер порывами, пару раз даже мелким дождем брызнуло. Но серьезных проблем не возникало. Сиу-Сити, почти на границе с Южной Дакотой, оказался мутным. Причем почти весь целиком. И тварей в самом городе и вокруг него хватало. Мне даже показалось, что целая стая гончих погналась за самолетом в тщетной попытке нагнать пилота, то есть меня. А голодали они здесь, что ли? И просто совсем озверели. И, кстати, почему такой невыдающийся в сущности размерами город так замутило? Странно. Летел уже долго, даже один раз воспользовался пустой пластиковой бутылкой, убрав ее под сиденье и напомнив самому себе о том, чтобы ее выбросить, потом не забыть. Погода вдохновляла все меньше и меньше. А ближе к границе штата внизу показались сначала языки снега, а потом уже и вполне полноценный снег. Не везде, но он был. А вот термометр показывал, что за бортом где-то минус 10, То есть погода снегу соответствовала. И в кабине это ощущалось, несмотря на включенный обогрев. «Твою мать!» — сказал я со всем возможным чувством. «И что делать будем?» Развернул карту, на которой отметил все, даже самые маленькие аэродромы, которые должны мне попасться на пути или неподалеку от него. Если дальше только снег, то надо будет выбирать место для посадки и уже там думать над будущим. Янгтон. Мне надо в Янгтон. Это недалеко, и там есть муниципальный аэропорт. Завалив самолет в плавный вираж, я переложил его на новый курс. Вот так. Только на второй день полета сообразил, что еще зима в разгаре. Раньше об этом подумать ума не хватило. Нет, дурака точно только могила исправит. Это без вариантов. Вот он, Янгтон. По размеру так здорово на Гарден-Сити смахивает. Разве что аэродром к городу поближе. И сам аэродром вроде как чуток побольше. Полосы от снега чисты, хотя вокруг белых пятен хватает. Похоже, снег ветром сдувает отсюда. Ну да, холодно и сухо здесь. Снег как крупа должен быть, как пыль, и задерживаться ему негде, вокруг совершенно плоская равнина. Так, из-за ветра будем заходить на самую длинную и широкую полосу, бетонную. С севера на юг пойдем. И маневрировать будем с большим запасом. Ближе к земле ветер усилился. Самолет начало заметно покачивать. И четко вбок дует. Можно попробовать сесть на асфальтную полосу которая пересекает бетонку. Но она намного короче и уже, так что не знаю даже, выиграю я на этом или проиграю. Ладно, буду садиться как есть, раз уж зашел. Ветер порывистый, машину дергает. Я даже забыл, как дышать. Руки сами норовят начать рулить. Сам себя уговариваю просто не дергать штурвал. Ниже, ниже, все ближе полоса, тащит вправо. Приходится сильно компенсировать. Есть касание двумя. Опять потащило. Коснулся носовым. Самолет потащило к самому краю, едва его удержал. Но дальше уже легче пошло. Скорость упала, Фоксбетт, сменив звук двигателя с гула на солидное ворчание, катился по бетону уже как автомобиль. Фу! выдохнул. Рукавом стер под солба. «Нет, я все же еще совсем чайник. Куда рулить-то? А, вон туда, к терминалу вплотную. И уж там думать буду». Что-то мой старый план ни на что не годится. Надо новый придумывать». «Ну, типа прилетел», — сказал я вслух, подтягивая автомат поближе. Ветер гнал мусор и прошлогоднюю траву через влетную полосу. Он был таким сильным, что даже стоящий самолет слегка покачивался под его напором. Серое низкое небо словно намекало на то, что полет закончен. По крайней мере, на ближайшее время. Но это мы еще посмотрим. Стоило открыть боковую дверь, как в кабину ворвалась волна холода. Самый настоящий мороз здесь, хоть снега и мало. Привычно уже Мосберг в руки огляделся. Пусто, пусто, пусто, как и везде. Куда сначала? А куда-нибудь, где ветра нет, где подумать можно, и откуда получится оглядеться по сторонам? Вон офис вижу. Карлсон Aviation. Вон там и попытаюсь укрыться. Туда и пойдем. Двери уже отсюда видно в офисе, как везде в Америке, против бродячих собак, не более. Так что войти проблемы не будет. Да и гвоздодер у меня есть, не только дробовик. Дощатая крылечка, дверь. Они заперты, нифига. Заходи, кто хочешь. Принюхался. Нормально, не умирал здесь никто. На сей счет всякие офисные помещения, куда предпочтительней домов стали, к слову. Люди сначала переставали ходить на работу. — лишь потом умирали в своих постелях. Опа! И в кулере бутыль, заполненная под крышку. Это отлично. И рядом с ней еще одна полная. Живем. Вода — это хорошо. Правда, вода замерзшая, но это уже исправимо. Быстро обошел помещение, которое состояло лишь из офиса и санузла. Убедился, что ничего угрожающего в нем нет. И пошел за вещами к самолету. И через 10 примерно минут сидел за столом, разглядывая карты и попутно жуя самодельный сэндвич. В офисе было зябко, но зато безветренно. Решил себя даже кофем побаловать, раз есть халявная вода. Разжег одноразовую спиртовку, сварил, как подобает, нормальный крепкий кофе. Так, и что мне дальше делать? Холодно, но снегу мало. Здесь климат, похоже, очень уж сухой. Неоткуда снегу браться. Пока снега нет и проблем особых не видно на самом деле. А температура мне по барабану. Но что там дальше будет? Или бросить самолет и пытаться проехать на машине? Машину найти несложно. Вон за окном стоянку вижу. На ней как минимум три подходящих пикапа и внедорожник. И дорог, забитых пробками, я особо не наблюдал. На моем маршруте штаты все больше слабонаселенные. По идее, можно прорваться. И не так уж далеко отсюда Канада. Пересечь, забирая Восточную Южную Дакоту, а там только Монтана, и дальше уже Канада. А если и дальше снега не будет? Ну, хотя бы на расстоянии еще одного дневного перелета. Хотя бы половины перелета. Это ведь очень много, учитывая, что лечу, как ворона летает. Попробовать? А почему бы и нет? Хотя бы без прохода точки невозврата. И не обязательно сюда возвращаться. Дальше тоже аэродромы будут. Так, и чем ближе к Канаде, тем выше будет вероятность разжиться каким-нибудь снегоходным транспортом. Тем же снегоходом, например. Здесь на нем пока не поездишь. А вот как там, дальше? В общем, предел мечтаний — Грейт-Фоллс, Монтана. Не думаю, что получится дотуда долететь, но хотелось бы. Там наверняка что-то снегоходящее найти получится. Или куда получится, туда и доберусь. Значит так, лечу. Лечу дальше, смотрю, в каком состоянии аэродромы внизу, и одновременно ищу границу снегов. Только раз уж сел, надо бы тогда насчет топлива здесь пошакалить. Может, еще раз получится заправиться под пробку».